«Шагай!» — сковав мне запястье кандалами, соединенными тугой металлической цепочкой, велел усатый римхальский стражник, отступая в сторону. Криво усмехнувшись, я печально подумал. «Нет, точно казнят меня, тут без вариантов». И не приминул поддеть беса. «Ну вот, а ты из-за какой-то там моей влюбленности переживал, проверки дурацкие проводил». Тогда как питаемые мной по отношению к Кейтлин чувства не значат ровным счетом ничего в преддверии скорой встречи с топором палача. Только время на эту чушь потратили. Нечисть сердито засопела, но не нашла, что на это возразить. Вздохнув, я сделал первый шаг на пути к местным застенкам. «Обиднее всего, что никто ведь, никто из более-менее знакомых людей, столпившихся в зале и глазеющих на конвоируемого меня, даже слова ободрительного не сказал. Все перешептываются да отводят глаза, стараясь не встречаться взглядом со мной. Даже Тьер Труно делает вид, что вытирает полотенцем и без того чистую стойку бара, ничего не замечая». «Что, в тюрьму, кельмский кавалер?» Бросил кто-то с немалым ехидством, и я замер, как вкопанный, ища взглядом на смешника. Им оказался преснопамятный Джим Флеч, тот десятник, что пытался однажды подставить меня и засадить в местную каталашку ни за что. Вот уж кого обрадовал мой арест, так обрадовал. Эван как скалится. «Ты бы не умничал сильно», — огрызнулся я, продолжая движение после тычка в спину. «А то скажу, Дименс, что ты тоже мой друг». Флеч как услышал меня, так резко с лица сбледнул. Моментом ему недоподначек стало. Смешался и, промямлив что-то невнятное, попытался затереться среди других стражников. Те прыснули от него в стороны, как от прокаженного. Никому, похоже, не хотелось, чтобы и его случайно приписали к моим друзьям, как молоха. Вышли на улицу. А там тоже, оказывается, толпа зевак собралась. И не лень им, ведь ночь глухая на дворе, всем спать пора. А нет, чуть не полгорода собралось. Стоят, глазеют. Что за страшного злодея всю Римхальскую стражу послали брать под арест? Тоже мне нашли аттракцион. Хмуро зыркнув по сторонам, я потопал в любезно указанном усатым десятником направлении, в городской управе. Там совсем рядышком тюрьма располагается. До мрачного здания в два этажа с узкими окнами больницами добрались буквально за четверть часа. Я и надышаться свободой вдоволь не успел, как оказался внутри пристанища воров, грабителей и убийц. А там пришлось сдать личные вещи на хранение какому-то плешивому старику. Изъяли все. И кошель с остатком денег, и защитный амулет... И медальон с кинетическим щитом, и браслет с накопителями стихиальных энергий, и поясной ремень с ножом. А вдобавок велели снять куртку и сапоги. При мне же все уложили в джутовый мешок вместе с одним экземпляром описи, завязали бичевой и опечатали сургучными печатями. Вещи мои потащили в местную кладовую, а меня самого повели в холодное подземелье. Действительно, хладное запредельно. Камни под ногами будто ледяные, да еще и не весть откуда взявшийся сквозняк, пока шли я продрог, И с облегчением принял заточение в крохотную камеру. В ней хоть не дует так? Хотя через щель под старой, обитой железом дверью, чувствительно тянет по босым ногам. Ну, зато кандалы сняли с рук. Правда, вместо этого к правой щиколотке прицепили толстую ржавую цепь закрепленную на вбитом в каменную кладку штыре. «Ну вот, располагайся, значит, на постой», удовлетворенно произнес сопровождавший меня десятник, отступая к двери вместе с парой своих вооруженных подчиненных. «Спасибо, хоть в общую камеру не заперли», вздохнул я, опускаясь на хапку свежей соломы, любезно брошенную кем-то в угол. «Приказа такого не было», ответили мне, запирая дверь и уже через зарешеченное окошко, отодвинув расположенную с наружной стороны задвижку, добавили. «Да и вообще, сказано разместить тебя с максимально возможным удобством, без притеснений, чтобы не окочурился ненароком, так что отдыхай себе до сюда. Сюда даже крысы не заглядывают, те, что любят всяким соням пальца отгрызать». На этой радостной ноте окошко закрылось, и остался я совершенно один. Ну, не считая, конечно же, беса. Поганец скопировал мою позу, плюхнувшись рядышком назад, согнув ноги в коленях и положив лохматую башку на сложенные лапы. Скорчив расстроенную физиономию, покосился на меня. За что мне тут же нестерпимо захотелось отвесить ему под затыльник? «Жаль, нельзя». Пары минут не прошло с момента моего заселения на новое место жительства, как окошко на двери вновь открылось, и в него сунулась какая-то толстая харя, такая толстая, что целиком не поместилась в небольшой проем. «Так, кто это у нас? Новый постоялец?» — радостно протянул незнакомец, являющийся, похоже, здешним тюремщиком. «А кто такой? Из наших или из приезжих?» С любопытством перебил его кто-то другой и отпихнул от окошка. В проеме возникла еще более жирная и самодовольная рожа, произнесшая «О, этого я не знаю». «Ты что натворил, паря?» — отодвинувся товарища, спросил первый. «Прирезал, что ли, кого по пьяни?» «Почему сразу прирезал?» — удивился я. «Так в этом крыле у нас только самые отъявленные злодеи сидят» охотно пояснил надзиратель. «И раз ты здесь, то значит, что ты эдакое сотворил». «Точно!» — поддержал его второй, отпихивая от оконца, и радостно уведомил меня. «У нас тут даже людоед есть!» «Вынужден вас разочаровать, людей я не ем», — хмыкнул я. «Да и вообще, понятия не имею, за что меня арестовали». «Что, столько грешков, что не знаешь, за какой и взяли?» Гоготнул мой собеседник, совершенно не поняв меня. «Типа того», — криво усмехнулся я, не став никого переубеждать. «Ладно, пойдем к Вильяму Горлохвату», — постояв и помолчав, разглядывая нерасположенного к беседе меня, сказал один тюремщик другому. «А то этот скучный какой-то». Задвижка на окошке защелкнулась, и надзиратели двинулись дальше по коридору, а я призадумался над тем, что же на меня собираются повесить. Что вообще задумала Кейтлин, затевая суд? Ей же много проще самой прибить обидчика, чем устраивать всякую муть. Или она решила, что смерть для меня слишком легкий выход и жаждет на каторге сгноить? Сон вообще не шел. Да и холодно слишком для того, чтобы спать. Так и сидел, поджав босые ноги на охапке соломы до самого утра. Как ни странно, в моей темнице было крохотное окошечко на свободу, просто я его не заметил поначалу, слишком оно мало. Да и является по сути лишь трубой, через которую в подземелье поступают воздух и немного дневного света. Тюрьма с зачином дня прямо ожила. Наполнилась гулом, шумом. Очевидно, немало здесь Люда сидит. Кормежка началась. По коридору прокатили какую-то скрипящую тележку и начали стучаться в камеры, еду заключенным раздавать. А про меня словно забыли. Ну да не очень-то и хотелось, учитывая, как громко ругался на тюремщиков, сидящий по соседству со мной злодей. Не понравилось ему, вишь, что уже в который раз плесневелый хлеб достается, да каша опять подгорела. Время потекло. Заключенных еще трижды покормили. А за мной так никто и не пришел. Я как бы уже и беспокоиться начал. Нехорошие мысли стали в голову закрадываться. Они собрались ли меня здесь втихую уморить, без всякого суда. Походив по камере, поразмявшись, я цепь свою подергал, покрутил. В принципе, если поднапрячься, то штырь можно выдернуть из стены. Эй, ты что это там задумал? Отвлек меня от попыток крутануть цепью штырь знакомый голос. Повернувшись, я обнаружил знакомую толстую рожу, заглядывающую в окошечко на двери. Да, так, прикидываю, неопределенно высказался я, выпуская цепь из рук. Ну-ну, хмыкнул надзиратель и пригрозил. А то смотри, будешь непотребства какие устраивать. Мигом из арбалета в тебя стрельнем. Да, какие непотребства! с досадой высказался я. «Что меня на суд-то не ведут?» «Откуда ж я-то знаю?» откровенно удивился тюремщик. «Мне о том никто не докладывает. Может, завтра что решат?» предположил он. «Да хоть бы поскорее уже», вздохнул я, поняв, что ничего внятного мне от простого надзирателя не добиться. Потерев бурчащий живот, спросила о насущном. «А что тогда не кормит меня?» «Средство в городской казне не хватает на то, чтобы вас всех прокормить». «Вот», — важно выдал тюремщик. Я только хмыкнул. Но кивать на чью-то толстую рожу не иначе как разъеденную на скудных тюремных харчах не стал. А надзиратель меж тем продолжил, наморщив лоб. «А тебя еще к тому же в особом порядке подчивать повелели. Вот и думаем, как угодить» после чего пообещал, захлопывая оконце. «Завтра что-нибудь решим с твоей кормежкой». Так я и остался голодным. Урчащее брюхо погладил, вздохнул, да на охапку соломы вернулся. На ней хоть ноги не так мерзнут. Минула еще одна бессонная ночь. Началась кормежка. Опять кашу давали, а про меня забыли вновь. Когда развозящая пищу тележка прогремела мимо меня, возвращаясь, я не выдержал и, подойдя к двери, громко забарабанил. «Ну что тебе?» — заглянула в окошечко спустя какое-то время толстая харя надзирателя. «Кормить меня кто обещал?» — возмущенно обратился к нему я. «Сейчас все будет», — заверил он. «С остальными только разберемся». И правда, десятка минут не прошло, как заскрипел засов, Забринчал замок, и дверь в мою камеру отворилась. э растерянно протянул я, глядя на двух толстобрюхих и толстомордых надзирателей, втаскивающих один медный таз с исходящей паром водой, а другой табурет и белоснежное полотенце. «Умыться вам перед завтраком», радушно улыбаясь, сообщил шагающий первым, ставя на пол табурет. Захлопнув рот, я удивленно хмыкнул, дивясь эдакому тюремному обслуживанию. Но, разумеется, отказываться не стал. И умылся, и руки сполоснул. Чистым полотенцем вытерся. Надзиратели тут же все уволокли и притащили небольшой лакированный столик. Поставили его у двери на пол. Бархатную подушечку рядом уложили. До да меня на нее усадили. На столик на накрахмаленную скатерть постелили а мне на шею льняную салфетку притулили. Рукава рубахи помогли закатать. Я уже в полной прострации от всего этого пребывал. А уж когда один тюремщик притащил здоровенный поднос с фарфоровыми тарелками-тарелочками, разномастными мельхиоровыми ножами, вилками и ложками, и начал стол сервировать, а второй подал мне на подносе серебряную чарочку со словами «Не изволите ли аперитивчику отведать для аппетиту?» Просто в ступор впал. Даже не задумываясь, чарочку взял и в себя прокинул. Так хорошо пошло, что я совсем безропотно позволил сунуть себе в руки нож и вилку. Помогавший мне тюремщик довольно кивнул и выскочил из камеры, куда-то посеменил, переваливаясь. А второй остался со мной, стоя сбоку, сложив мясистые лапы на пузе и с отеческой улыбкой взирая на меня. Так прошло минуты две или три. «Ну а еда-то где?» Опомнившись, нетерпеливо обратился я к оставшемуся в камере надзирателю. «Сейчас, сейчас! Уже бегу, уже несу!» Тотчас радостно отозвался из коридора другой, словно только этого и дожидавшийся, и торжественно внес в камеру огромное блюдо, накрытое крышкой. Приблизился, поставил принесенную посудину на столик передо мной, и чуть-чуть крышку приподнял, позволив мне втянуть в себя дивный аромат чего-то вкусненького. Я расплылся в довольной улыбке, и хоп, как какой-то фокусник, неуловимым движением руки резко крышку с блюда снял. А я ошарашенно разинул рот, уставившись на то, что находилось на полированном до блеска стальном блюде. На наполненную обычной водой простую деревянную кружку, изрядно погрызенную кем-то, и на лежащую рядышком крохотную горбушку черного хлеба, усохшую до состояния окаменелости. Хорошо, хоть не плесневелую. У меня даже живот от такого издевательства свело. «Вот вы волки!» Запинаясь, выдохнул я, обращаясь к довольно заржавшим надзирателям, глядящим на мою ошеломленную рожу. «Но-но, не болуй! Бросив глумиться, пригрозил мне самый толстый, Едва я, сжав нож и вилку, начал подниматься с подушки со зверским выражением лица. «А то мигом болт в печень схлопочешь». Получить железный штырь в брюхо мне не очень хотелось, но спасло от неизбежной смерти толстомордах надзирателей только появление нового действующего лица. В камеру заглянул знакомый усатый десятник и с досадой бросил. «Дэн, корой, опять вы со своими розыгрышами?» «Да играйте ведь, прирежет вас кто-нибудь!» После чего обратился ко мне. «Собирайся, на суд тебя вызывают!» «Что мне собирать-то?» — буркнул я, справившись с обуявшей меня яростью и смирив двух толстобрюхих любителей жестоких шуток, не предвещающим ничего хорошего взглядом. «Ну, к примеру, кандалы!» Без тени усмешки выдал десятник, вытаскивая означенный предмет из-за спины. Сепс его ноги снимите», — велел он надзирателем. «Ага, сейчас», — торопливо закивал один из них и двинулся было ко мне. Но вовремя остановился, видя, как я сощурился, да нож с вилкой поудобнее перехватил. «Брось», — строго велел другой, с невероятной для такого толстяка скоростью выскочив из камеры и тут же вернувшись со взведенным арбалетом в руках. Он у них, похоже, рядом с моей камерой лежал, уже настороженный. Видать, частенько во время розыгрышей происходят эксцессы. «Без с вами», — выругался я, сочтя произошедшее недостойным кровавых разборок. Итак, невесть какое обвинение грозит, а за двойное убийство так точно засудит. Перехватив нож и вилку обратным хватом, я медленно наклонился, вроде как собираясь положить их на стол а потом, когда тюремщик с арбалетом чуть расслабился, раз, и вогнал их в столик, пробив стальное блюдо под нос и пригвоздив его вместе со скатертью к лакированной столешнице. «Ну все, я собрался», — уведомил я десятника, разгибаясь и с удовольствием глядя на ошарашенных толстомордых. Так вот мы и расстались с начавшими переругиваться между собой надзирателями. Ручные кандалы, соединенные тонкой длиннозвенной цепочкой на меня нацепили и повели на суд, прямо так, не дав обуться и накинуть куртку. А на улице отнюдь не лето, не слабо так продрог, пока до управы добрались. Но все это ничто по сравнению с тем, что ожидало меня в зале суда, в абсолютно пустом зале, где Ремхальский десятник и пара его подчиненных усадили меня на скамью и ушли. Недоуменно повертев головой по сторонам, я растерянно пожал плечами. Что тут творится, не пойму. Но в этот момент за судейской трибуной распахнулась маленькая дверка, и через нее вошла несравненная дименс. С охапкой каких-то бумаг под мышкой, судейской мантии и шапочкой. Прошла, не обращая на меня внимания, к трибуне и уселась на место судьи. «Это даже не смешно». Подобрав отвисшую челюсть, хмуро заявил я девушке, начавшись со сосредоточенным видом раскладывать принесенные бумаги. «Это же не суд, получается, а фарс». «А что не так?» Подняв взгляд и изобразив удивление, поинтересовалась Кейтлин, не переставая при этом шуршать бумагами. «Все совершенно законно. Закрытое заседание с минимумом присутствующих лиц» так как рассматривается дело, затрагивающее честь девушки благородного сословия. «Ну, допустим», – медленно кивнул я, – «закрытые слушания имеют место быть в судебной практике. В некоторых случаях, в таких, например, когда рассматривается дело об измене родине, ну или в случае оговоренном деменс. Однако это не отменяет главного, потому я прямо так и заявил. «Но судьей-то быть вы не имеете права». «Ну почему же? Имею полное право», — равнодушным голосом возразила Кейтлин и преспокойно так пояснила. «Как владетель данного города, я являюсь здесь высшим судьей». «Но...» — опешил я и растерянно проговорил. «Но Римхол принадлежит какому-то лорду». «Принадлежал», — поправила меня Кейтлин. И задумчиво, повертев в руках судейский молоточек, произнесла. «Что же?» «Пожалуй, начнем уже заседание». Бросив злобный взгляд на поганого беса, что принялся кататься по полу, дрыгая ногами в припадке обуявшего его безумного смеха, я стиснул зубы. «Будет мне все по закону, как же, жди». Но много сильнее меня уязвило совсем иное. То, что немалое мое состояние в две с лишним тысячи золотых, это абсолютно ничто». «Никогда не стать мне ровней аристократке, способной позволить себе из одной только прихоти купить не какую-нибудь драгоценную безделушку, а вдуматься только целый город». «Значит, начнем», — утвердительно кивнула обворожительная девица, не дождавшись от меня никакого ответа. Хлопнув молоточком по трибуне, грозно потребовала. «Подсудимый, встаньте!» Когда я, криво усмехнувшись, выполнил приказ, Дименс, сурово сдвинув бровки, вопросила. «Что вы можете сказать в свое оправдание, прежде чем вам будет вынесен смертный приговор?» э, -э, -э растерянно проблеял я малость о фонаре в и формулировке. «Значит, нечего сказать в свою защиту», — удовлетворенно произнесла Кейтлин. «Я так и думала». «А в чем меня, собственно, вообще обвиняют?» запамятовал я. В лишении благородной особы девичьей чести против ее воли как-то буднично вынесло чудовищное обвинение леди. «Но...» — окончательно растерялся я. «Это ж кто меня насильником объявил? У меня ж всего одна невинная девушка была. А скалящийся бес за меня мысленно закончил. Да и та давно мертва». «Я говорю о себе...» Злым голоском уведомила Кейтлин, совсем меня запутав. «Ну, я ж ничего такого с вами не совершал», — вытаращил я глаза. «А я тебе говорил, говорил», — восторжествовал рогатый. «Пользуйся моментом, все равно отвечать придется по максимуму». «Да заткнись ты», — с досадой бросил я ему. И повторил растерянно, обращаясь к Кейтлин. «Я же на самом деле ничего такого с вами не совершал». Да. Ядовито вымолвила леди, едва не заскрипев зубами, выдала. Абсолютно все в империи уверены в том, что ты со мной переспал. И я, как бы мне этого не хотелось, поделать с этим ничего не могу. Таким образом, и получается, что я лишена невинности против своей воли, злобно прорычала она. Но, «Ну, промямлил я, и никаких но! Сурово пригрозила Кейтлин и бухнула молоточком по трибуне. «Виновен!» «Да уж», — крякнул я. «Или, может, ты считаешь, что я осудила тебя несправедливо, не по делу, а руководствуясь исключительно личными мотивами?» — прищурилась эта стерва. «Да я не считаю, я уверен в этом», — вырвалась у меня. «Вот как?» — раздвинула губы в злой улыбке девушка и указала на две примерно равные стопки замусоленных бумаг. «Знаешь, что это?» «Да нет, откуда же мне знать?» Удивился я. «Это обращение к новому владетелю о свершении дела на благо города с подписями его жителей». «Понятно», — кивнул я, так и не поняв, к чему клонит Деменс. «Есть такой старый и весьма полезный обычай, согласно которому новый владелец городка или крупного села по ходатайству местных жителей совершает что-нибудь полезное» площадь или улицу камнем мостит, парк разбивает или обустраивает, ну или еще что-нибудь в этом же стиле. Но ко мне-то это каким боком». «А знаешь, о чем меня слезно просят горожане?» — вкратчиво поинтересовалась леди. «Ну, могу предположить, что убить Алова», — пожал я плечами. «Не угадал», злорадно улыбнулась Дименс. «Это предложение набрало на полторы сотни меньше голосов». Нежели то, что в итоге вызвало наибольшее одобрение. И просят римхальцы? Тут она сделала многозначительную паузу. Чтобы затем безжалостно рубануть. А максимально суровом наказании для тебя. Прямо таки вопиют о необходимости посадить пьяницу, драчуна Дибашира, жестокого убийцу и злостного вымогателя Кэррида на стайне Что? Ошалел я от такого известия и неверяще уставился на Кейтлин. «Да быть этого не может». «Может», — отрезала она. «Чуть больше, чем за сутки, почти четыре тысячи подписей в пользу этого прошения собрали». «Да ну, это бред», — с отчаянием проговорил я, ощущая себя рухнувшим свысоченного дуба, когда подо мной неожиданно подпилили ветку, на которой сидел. «Уж такого захода я точно не ожидал». Подставили меня так подставили, но сдаваться я не собирался и, встряхнувшись, с негодованием бросил. Не иначе это все местные злодеи подстроили, в конец, окрысившись на меня. «Да, да, я тебе почти верю. Ты же у нас самый белый и пушистый», — язвительно бросила Кейтлин и зло добавила. «Меня не обманешь, я прекрасно знаю, какой ты на самом деле». «Откуда же?» Малость охолонув, хмуро осведомился я. «Да хотя бы из твоего мерзкого письма», — ответила Дименс. Глаза ее тут же потемнели, и она, задыхаясь от ярости, прошипела. «Драть, значит, нас будешь с Меджери как кошек до писка?» «Что?» — разинул рот я. «То!» — сказала, как отрубила испепеляющая меня взглядом демоница. И сузила глазки. «Или уже позабыл, мерзавец, что накатал в своем чудовищно-развратном послании на двенадцати листах?» «Без подлюка!» — ахнул я, переводя ошеломленный взгляд на мигом отворотившего рыла рогатого. «Ты что там насочинял?» «Ты же, скотина мохнатая, уверял, что там было только повторное мое предложение заделать им по ребеночку». «Да котом я и написал». Подтвердил Без взирая на меня честными-причестными глазами. И чуть погодя, почесав ухо и вильнув в сторону взглядом, уточнил. «В подробностях». «Ну, скотина», — пораженно выдохнул я. «Меня же за эти самые подробности сейчас на плаху отправят». «Да ведь я для тебя старался», — неожиданно обиделся рогатый и возмущенно выдал. «Ты знаешь, какая девичья память короткая». Да если бы не мои напоминания, тебя бы мигом позабыли. И плакала твоя дурацкая любовь. Сел, надулся, рыло отворотил и пробурчал. Так что за тобой еще должок за неоценимую помощь. Меня всего затрясло, и я заскрипел зубами. Все, все бы отдал за возможность содрать шкуру с одного поганца, который лишил меня возможности уладить проблему с Кейтлин миром. Да благодаря этому писателю недоделанному она меня развеет в пыль, как только я заявлю о своих притязаниях на ее руку и сердце, не взирая ни на какого поверженного магического дракона».